Глава 23. Арслан. В офисе изучаю текущие рабочие вопросы и планируемые на будущее проекты, решая, чем нужно заняться в первую очередь, а что отложить. Кое-что я действительно могу сделать и дистанционно, а об остальном позаботятся другие. Главное, что ни журнал, ни телеканал не закроются, и люди не потеряют работу по моей вине. Спустя несколько часов вспоминаю о том, что пора перекусить, и тут раздается телефонный звонок. «Есть проблема», — говорит Дамир. «Эльвире Багримовой срочно нужна работа. У нас ведь найдется подходящая вакансия для нее». «Почему срочно?» — переспрашиваю я. «Отец выгнал ее из дома, и она больше не хочет ни от кого зависеть, даже от меня». «А ты тут при чем?» Отвечаю я и тут же понимаю, что задал глупый вопрос. Похоже, этих двоих в самом деле что-то связывает. Она в порядке? Да, в порядке, спит. Вы сейчас вместе? Ты что, с ней? Вы... Да ну тебя! Я еще с ума не сошел, чтобы запуганную потерявшуюся девчонку первым делом в постель тащить. Накормил, дождался, пока заснет, и накрыл пледом. Багримов опять что-то с ней сделал? «Потому что вас сняли вместе?» Спрашиваю я, догадавшись о возможной причине. Кстати говоря, то фото, из-за которого наверняка и разгорелся сырбор, я видел. Ничего там нет криминального. «Или по причине нашего вчерашнего визита Ага, «Угу, из-за фотки. А затем я сделал кое-что с ним, как и обещал». «Ты не беспокойся, он жив. Надеюсь, к ней больше не сунется. Теперь или под моей защитой». А работа ей, правда, нужна. Отвлечься, переключиться. Ну, ты понимаешь. Ладно, подберу что-нибудь. А с постелью ты действительно не спеши. Дай ей время. Он меня еще учить будет. Фыркает в трубку собеседник. И я представляю, как он в этот момент закатывает глаза к потолку. Значит, ты нас благословляешь, братец. Но ну, спасибо. Дамир отключается от разговора раньше, чем я успеваю ему сообщить, что в скором времени уеду вместе с Ясей и нашим сыном. Ничего, время еще есть. Даже если нам придется отправиться не в другой город, а в другую страну за тысячи километров, это все равно не обсуждается. А ведь еще совсем недавно мне казалось, что в моей жизни нет ничего важнее бизнеса. Но появление Гошки все изменило, перевернуло мой мир с ног на голову. Какой же я идиот что столько времени даже не пытался узнать, как, где и с кем живет Яся. Вычеркнул ее, старался забыть, а все равно вспоминал каждый день. И не приводил в свою квартиру больше ни одну женщину, встречаясь с редкими любовницами где-нибудь на нейтральной территории. Просто не мог представить другую там, где мы с Ясей строили планы на будущее, где впервые стали близки, Вечером я снова еду их навестить. Сейчас Гошка не спит, играет со своими новыми игрушками. Я с удовольствием составляю ему компанию. «Что случилось?» Спрашиваю у Яси, которая задумчиво смотрит в одну точку. Вид у нее такой, будто вот-вот расплачется. «Врач ведь ничего плохого больше не сказал?» «Нет», — качает головой она. «Я тут днем познакомилась с женщиной, которая лежит здесь с дочкой. Мы с ними еще в день, когда впервые пришли к доктору, увиделись в коридоре. Представляешь, ее муж ушел из семьи, когда девочка заболела. Бросил их. И не помогает, даже навестить не заходит. Нужен поиск доноров в зарубежном регистре. Это дорого, и благотворительные фонды не успевают собрать деньги на всех нуждающихся. Как их зовут? Женщину Маргарита Латыпова, а девочку Соня. Она такая умненькая, вовсю читает и даже английский алфавит уже выучила. Гошкина ровесница. Яся вытирает слезы в уголках глаз. Вот за что это им всем, а? Не сдержавшись, притягиваю ее к себе, обнимаю, глажу по волосам. Тут же замечаю настороженный взгляд сына и с неохотой разжимаю руки. Похоже, ему совсем не по душе, что кто-то еще трогает его маму, пусть даже это его родной папа. Вот уж с чем-с чем, а с детской ревностью мне еще сталкиваться не приходилось. Но это меня в каком-то смысле даже радует, когда я думаю о том, что точно так же, как меня, сейчас, Гошка не подпускал к Яси других посторонних мужчин. «Я видела фотографию», — произносит она, сменив тему, — «с Эльвирой и Дамиром. Они в самом деле встречаются?» «У них все сложно». Отвечаю я и, сам не зная зачем, вдруг начинаю рассказывать о ситуации дочери Артура Погримова. Какой кошмар! Яся прижимает ладонь к губам. Знаешь, у Лили есть старшая сестра. Она психолог, точно знаю, что работает с жертвами домашнего насилия. Думаю, Эльвире обязательно надо с ней встретиться. Предложу, соглашаюсь я. Но не факт, что она согласится. О таких вещах нелегко говорить. Но если вечно о них молчать, они никуда не денутся, так и будут мучить. Почему бы не поговорить откровенно с человеком, который поймет и не станет осуждать? Осуждать? Угу. Зачастую именно на жертв перекладывается чуть ли не вся ответственность за то, как с ними обращаются. Сама виновата и прочее. Морщится Яся. Женам таких мужчин, как этот Багримов, приходится очень тяжело. А что уж говорить о детях добавляет она, и тянется обнять Гошку, как будто одно прикосновение к нему дарит ей успокоение. И я понимаю, что так оно и есть. Мать и сын — крепкая сплоченная команда, выстоявшая перед всеми трудностями жизни за те пять лет, что эти двое жили совсем одни. Примут ли они в эту команду меня? Арслан навещает нас так часто, что я уже начинаю к этому привыкать. И Гошка тоже. Но сын еще не до конца свыкся с тем, что у него теперь есть папа, на все нужно время, и мне оно тоже нужно. Мне страшно снова открыть этому мужчине свое сердце, снова довериться. Это совсем не так просто. Вот смотрю на него и вижу того Арслана Булатова, в которого влюбилась впервые девчонкой-студенткой. А затем снова вспоминается пустота и холод вокзала, на котором я ждала, что он придет за мной, не позволит уехать в одиночестве. Беременная, разбитая горем, недавно похоронившая единственного родного человека. Но отец моего ребенка так и не пришел. А не объявись я перед ним на приеме в честь юбилея холдинга, Булатов сейчас вовсю готовился бы к свадьбе с другой. И ему, и той девушке Эльвире пришлось бы смириться с их семейной жизнью без любви, по расчету. Не они первые, не они последние. Со временем эти двое могли бы даже привязаться друг к другу, ведь если верить классикам, привычка замена счастью. А мой Гошка так никогда бы и не узнал своего отца. Простите, принять далеко не так просто, и дело тут не столько в гордости, сколько в страхе перед будущим. Туманным, полным пугающей неизвестности. Спасут ли нашего сына, или ему будет суждено разделить судьбу тех, кто не смог вылечиться от этого страшного недуга? Ведь найти совместимого донора — это только полдела. Чужой костный мозг может не прижиться, организм реципиента будет отторгать его. Таких случаев тоже хватает, если донор — не брат-близнец, к примеру. Спустя некоторое время Арслан уходит, а на следующий день, чуть ли не с самого утра, они появляются все вместе — Булатов, его отец и Дамир. Приносят кучу подарков, хотя уж Арслану-то известно, что у нас с Гошкой все есть. Сын смотрит на гостей недоверчиво. Его можно понять. То ни одного родственника мужского пола, то сразу трое, включая отца. Выхожу из палаты, чтобы не мешать им знакомиться поближе. И снова вижу ту женщину, Маргариту. Она, не замечая моего появления, плачет возле окна. Ее плечи вздрагивают, до меня доносятся громкие всхлипывания, и я замираю на месте, не зная, что делать. Подойти к ней или наоборот скрыться, чтобы не обнаружить своего присутствия. У ее дочери Сони ситуация обстоит хуже, чем у гошки. Если его операция еще может подождать, то этой девочке пересадку костного мозга нужно сделать как можно скорее. А донор еще не найден, и муж Маргариты их предал. У меня это просто в голове не укладывается! «Как так можно?» Не успеваю ни приблизиться к ней, ни уйти, как Маргарита сама оборачивается ко мне. Близоруко щурит глаза, затем узнает меня и подходит. Вытирает лицо бумажным платком и спрашивает. «Арслан Булатов, ваш супруг?» «Не совсем», — смущаюсь я, удивляясь, с чего бы такой вопрос. «Передайте ему, пожалуйста» мою огромную искреннюю благодарность. Или я сама к нему подойду, можно? У меня просто слов не находится. Я и плачу сейчас от радости, поверить не могу. О чем вы говорите? Не понимаю я. Я только что узнала. Он оплатил поиск донора для Сони в международном регистре. Выпаливает она, и на ее губах появляется счастливая улыбка. Ума не приложу, откуда ему вообще она известна или это вы его попросили? Нет изумленно качаю головой. Ни о чем таком я его не просила, только рассказала и все, но я рада, что он теперь я не нахожу слов, слишком уж это все неожиданно. Не ожидала от арслана настолько благородного поступка. Да больных и нуждающихся в этом мире немало, и один человек увы не может помочь абсолютно всем но благодаря Булатову для одной маленькой девочки что-то изменилось. Она получила свой шанс на спасение, шанс на жизнь. Пусть вероятность найти своего генетического близнеца невелика, нельзя отказываться даже от малейшей возможности, слишком многое стоит на кону. Делаю шаг вперед и обнимаю Маргариту за плечи. Пусть мы почти не знаем друг друга, нас объединяет общее горе. И мне от всей души хочется, чтобы и мой Гошка, и ее Соня выросли и повзрослели, открыли для себя весь этот огромный мир здоровыми и счастливыми. А через некоторое время, когда Маргарита уходит обратно к дочке, передо мной появляется Тахир Булатов. За те пять лет, что мы не виделись, он изменился. Благородные седины в волосах и морщины на его лице стало заметно больше. Возраст берет свое. «Спасибо тебе за моего внука, дочка», — говорит он, склоняя передо мной голову, — «так внезапно, что я даже теряюсь от этого его порыва». «Уж не знаю, что у вас там решится с Арсланом, примешь ты его снова или нет, а на меня всегда можешь рассчитывать». «И прости, прости меня за Далию», добавляет Булатов, морщась точно от физической боли. «Если бы я знал, что она тогда натворила и почему, если бы я только знал». Горло сводит спазмом. «Чувствую, что если заговорю сейчас, то не выдержу и заплачу. Поэтому я просто беру Тахира за руку и пожимаю ее, давая понять, что услышала его, и благодарна за то, что он пришел к нам практически сразу, как узнал о Гошке и его диагнозе. Это действительно много для меня значит». «Эльвира. Когда просыпаюсь, Дамира уже нет. Похоже, он ушел, пока я спала. Помню, что мы ели пиццу, вернее, целых две, как он и пообещал заказать, запивали их чаем, а после меня начало неудержимо клонить в сон. Со мной так нередко бывает после нервного перенапряжения. Как будто организму необходимо побыть в покое, чтобы перезагрузиться, как в операционной системе компьютера». Зато сейчас мне действительно легче, и уже не так тяжело вспоминать перекошенное гневом лицо отца, который выгнал меня из дома. Я не все рассказала Булатову. О том, что очередной скандал начался с фотографии, он и сам догадался. А вот об отношении моего отца к Сюзанне я умолчала. Да миру об этом знать абсолютно ни к чему. Какая бы она ни была, эта женщина — его мать, и он наверняка привязан к ней. Не помню, чтобы я укрывалась пледом, но сейчас он на мне. Чувствую себя выспавшейся и согретой. Проверяю телефон и нахожу сообщение от младшего Булатова. Пришлось уйти, дела. Обустраивайся и будь как дома. Насчет работы удочку закинул. Что ж, значит, надо обустраиваться. Пусть это временное жилье, другого нет, к отцу я точно не вернусь. Первым делом обхожу квартиру. Тут почти совсем пусто, как будто постоянно здесь никогда не жили. Выдвинув верхний ящик прикроватной тумбочки, обнаруживаю, что он доверху набит презервативами, и тут же, смутившись, задвигаю обратно. Так вот, куда меня привел Дамир Булатов. Эта квартира вовсе и не для жизни. Она для свиданий. Неприятно это осознавать, но в моем положении выбирать не приходится. Спасибо, что есть где провести несколько ночей. Достаю из чемодана сменную одежду и принимаю душ. Затем кипячу электрический чайник и пишу сообщение Луизе. Сестра не должна считать, будто я ее бросила. Это вовсе не так. Будь моя воля, я бы непременно забрала ее с собой. Но кто даст мне опеку над школьницей, у которой есть оба родителя? Если бы мама в свое время ушла от отца вместе с нами... Хотя он ведь мог у нас ее отобрать. Имел для этого все возможности, в том числе и материальные. Она-то всю жизнь была домохозяйкой, не разбиралась в законах, не получила никакого образования. При мысли о том, что все могло так обернуться, меня передергивает. Но понять маму я все равно не готова. Сколько лет она терпела такое обращение со мной, ее родной дочерью, и с ней самой, ничего при этом не делая, даже защищая его, находя какие-то оправдания. В том, что я жила в кошмаре, есть и её вина? Будь я хотя бы единственным ребенком, так ведь есть еще и Лу, и сестренка ни в коем случае не должна повторить мою историю. Вечером, когда уже стемнело, приезжает Дамир. Не ожидала этого, поэтому теряюсь, обнаружив его на пороге. Стыдливо пытаюсь натянуть чуть ниже короткие пижамные шорты. Уже ложишься спать? спрашивает он, проводя ладонью по густым черным волосам. На них поблескивают капельки воды. «На улице дождь?» «Еще нет», — отвечаю я. «Проходи. Чай будешь?» «Не откажусь. Я тут кое-что тебе привез из продуктов. Ты готовить-то умеешь?» «Немного умею», — улыбаюсь я. Мама меня учила. Рассчитывала, что хотя бы в плане кулинарии и домашнего хозяйства я смогу стать хорошей женой. «Тогда не откажусь еще и от какого-нибудь омлета». «Договорились». Пока я готовлю омлет с помидорами, сыром и зеленью, Булатов вытаскивает из сумки ноутбук и, расположив его на кухонном столе, показывает мне вакансии, которые на данный момент есть в холдинге. Наклонившись, заглядываю в экран и прядь моих волос, соскользнув, касается щеки Дамира. Резко одергиваю голову и невольно хватаюсь за его плечо. Он оборачивается. На его губах улыбка, и это немного сглаживает мое замешательство. «Ну как, заинтересовало что-нибудь?» Спрашивает. «Это вакансии в журнале?» Отвечаю я, показывая пальцем на экран. «Угу. Нужен сотрудник, чтобы вести колонку об искусстве. Слушай, а ведь ты как раз подойдешь. Воодушевляется Булатов. «Что скажешь? Если ты за, завтра же поговорю об этом с Арсланом». «Ну, я ведь не училась на журналиста?» «Зато ты разбираешься в искусстве». «Далеко не у всех, кто работает в журнале профильное образование. Не это главное, а то, что человек хочет учиться и работать. Понимаешь?» «Да», — киваю я. «Хорошо, я попробую». «Отлично», — подмигивает мне Дамир. «А теперь давай сюда омлет, пока он не сгорел. Пахнет уже очень вкусно». «Это так непривычно, но так здорово, сидеть с ним за одним столом, Ужинать вместе, непринужденно что-то обсуждать. Мы будто бы, сговорившись, не касаемся острых тем, связанных с моим отцом или с тем, что я едва не стала женой Арслана Булатова. Находятся и другие, куда более интересные нам обоим. И я окончательно признаюсь себе в том, что Дамир привлекает меня не только внешне. Разговаривать с ним не менее интересно и приятно, чем на него смотреть. Когда он уходит, за окнами уже совсем темно. Время позднее. Полистав перед сном выпускаемый холдингом Булатовых журнал, который мне привез Дамир, я крепко и без сновидений засыпаю. Завтра будет новый день, и очень хочется верить, что он окажется лучше, чем все предыдущие.